Результат предрассветного нападения Владимирцев и Новгородцев ужасен. Он наконец пробившись сквозь засеку к лагерю Черниговцев, Новгородцев, Турово-Пинцев и Владимиро-Волынцев, даже половцев он сильно впечатлил. Повсюду валялись убитые и раненные, тысячи и тысячи. Земля была красная от огромного количества пролитой крови. А как воняло уцелевших, чтобы совсем без ран было совсем мало и тысячи не набралось. Что с Мстиславом Романовичем, Мстиславом-Мстиславичем и Ярославом Рюриковичем? воскликнул Черниговский князь Глеб Святославич. Убиты, вон они, ответил кто-то из удельных князей, указав на особенно большую кучу лежащих в повалку воев. Князь Черниговский поспешил в указанном направлении и увидел названных им князей видно, что телохранители из числа ближней дружины до последнего пытались защитить своих предводителей, но беда в том, что с ними, похоже, и не собирался никто честно биться. Большая часть дружинников была пронзена арбалетными болтами, как собственно и князь Якиевский, Галицкий и Переяславский. Каждому из них досталось минимум по три болта. Чтоб, значит, наверняка. Уже лежачих добивали пока ментировал один из дружинников, внимательно осмотрев тела князей. С чего-то решил и к земле прибило словно гвоздём. Да и вот болты рядом по самые оперения в землю вошли, промазали. Вот, значит, как. Что делать будем, Глеб? глухо спросил Андрей Иванович князь Туровопинский. А ты что думаешь? тот насупленно промолчал. На поклон к этому выродку пойдёшь? — начал заводиться князь Черниговский. — Не ерейсь, отец. Нам сейчас нужна холодная голова, чтобы ошибок не наделать. — осадил его собственный сын, князь Новгород-Северский. — Ты прав. — Но действовать надо быстро. После такой демонстрации силы Юрием мы очень быстро можем лишиться до половины войска. И снова князь Черниговский согласно кивнул. — А? Все эти мелкие удельные князьки могут струхнуть и переметнуться к Юрию Всеводовичу. В конце концов, они от смены стороны ничего не теряют. Так по нынешним обычаям, подняться выше им уже вряд ли получится, а потерять имеющийся удел могут очень даже запросто. В случае же победы Юрия объединителя, они не только окончательно закрепят за собой и своим потомством имеющиеся уделы, но даже получат какие-то права в управлении государством. К бою немедленно атакуем. Немедленно, конечно, не получилось, но где-то часа через 2 наконец подобили собраться, да разведать местность и наметить направление атаки. Вот только атаковать они могли лишь по открытым пустырям, потому как лес, что прилегал к лагерю Владимирцев и Новгородцев, был повален, образовав засеку. А постерри перекрывала уже живая засека из рядов ощетинившихся копьями и стрелковых пешцев, что уже привычно ударили понесущимся на них всадникам залпами. И так раз за разом, пока наконец не образовался завал из плоти лошадей и людей, а потом и вовсе атака захлебнулась по причине отсутствия всяких управляющих команд. А почему? Так командовать стало по сути никому Князья учли, что у противника есть стрелки, и на передний край благоразумно не лезли, да только такой их шаг так же легко просчитывался, а по тому в лесных массивах тут и там запрятались снайперы с особо мощными арбалетами, и они не подвели. Все князья и их сыновья, что участвовали в походе с отцами, получили по болту в бок и в спину. Досталось и расфуфыренным боярам, что были подле них. Стрелков, конечно, быстро вычислили, точнее, примерные места, где они засели, и попытались их достать, но без толку. Это конный в засеке не пройдёт, а человек легко проскользнёт меж веток. Как только натиск атакующих ослаб, тут уже в плотных рядах пешцев образовывались проходы, через которые вытекала Владимиро-Новгородская конница. Рубка шла с переменным успехом. Но лишь до того момента, пока по полю не прошла информация о смерти князей. С этим известием из южнорусских дружинников словно стержень вынули, и они попятились, некому больше служить. Половецкие ханы, видя такой жёсткий замес, переглянулись и прямо-таки на телепатическом уровне, без лишних слов, решили, что участвовать в данном веселье у них настроения нет. В смысл Лучше они вернутся в свои степи, по пути прихватив, что плохо лежит. А плохо лежит много чего. Без богатой добычи никто не останется, и достанется она без особых хлопот. Бегство половцев окончательно раздавило боевой дух воев из южно-русских княжеств. И кто-то стал откровенно разбегаться, а кто-то сдаваться. Сдавались в основном мелкие удельные князья. «Хотите встать рядом со мной?» — спросил у них Юрий Всеволодович. И те согласно закивали. — Тогда сейчас собираем из вас полки и пускаем в погоню за половцами. Удельные князья радостно заулыбались. Пока перебежчики гонялись за рассосавшимися мелкими отрядами степных людоловов по юго-восточным русским княжествам, Юрий планировал маршрут приведения под свою руку всех южно-русских княжеств. — Ты, Владимир, «Сделаешь вот такой круг через Брянск, Козельск, Новосиль и дальше, по южным землям Черниговской земли, Новгород-Северской и Переославской, после чего вновь идешь на север», — показал он на карте. «Даю тебе для этого две тысячи. А там тебе рязанцы подсобят, плюс перебежчики примкнут, когда половцев прогонят. Ярослав, ты двинешься на запад и приведешь к покорности Турова-Пинцев, Владимира-Волынцев» и, если получится, Галицкое княжество. Даю тебе для этого пять тысяч, плюс Бречеслав Василькович подсобит. Но, думаю, к этому времени галичане осознают, что лучше не бузить, так как я к этому времени с остальными буду рядом, пройдя через Новгород-Северск, Чермигов, Переославль и войду в Киев. Действовать нужно быстро, чтобы никто опомниться не успел». «Да даже если и успеют, им просто нечего нам будет противопоставить!» Тут Юрий согласился с Ярославом. Потрепали они противника изрядно. Сначала в предрассветной атаке, потом стоя в обороне, при этом сами понесли минимальные потери общей численностью в три тысячи убитыми. Но сравнивая более чем с десятью тысячами павшими у противника, плюс раненые, плюс перешедшие на его сторону – что сейчас от греха подальше отправлены гонять половцев это по сути ничто, особенно учитывая, сколько к нему пожелает прибиться, как к победителю и получить свою долю трофеев. В общем, нечего и никому ему противостоять. Так что осталось подобрать бесхозные хозяйства и закрепить его за собой. И это, пожалуй, будет тяжелее всего с тяжким вздохом подумал великий князь владимирский ведь взяв под руку все русские земли нужно будет как можно быстрее выполнять обещанное а именно создавать в киеве как общепризнанном политическом центре руси боярскую думу и палату князей это такую смесь законодательных органов англии сша и России с поправкой на время то есть отсутствие политических партий Но потом это до них дойдём, хмыкнул Юрий. Будет ещё один элемент разделения для лучшего властования. При этом требовалось чётко разграничить полномочия, но умудриться сделать так, чтобы они боролись друг с другом, как это происходило в США. Ибо чем больше они будут бороться за власть между собой, тем больше этой самой власти будет у государя, что в особенно сложных случаях станет выполнять роль третейского судьи. Система не самая простая. Обычный человек так и вовсе в ней без полулитра не разберётся. Но к счастью, и благодаря знаниям из будущего, сам Юрий довольно чётко представлял, кто и чем должен заниматься. Благодаря тому, что Штыков интересовался политикой углублённо и анализировал выборные системы управления разных стран.